«Не терзайся, не надо. Ты не должна так терзаться, жить или не жить. Мы не хотели жертвовать тем, кто еще не народился. Теперь он родился. Теперь надо жить ради него, убежать и жить. Мы оба хотели сына. Я не о себе, я о другом. Можешь ли ты мне сказать, если меня казнят, оставить ли в живых тебя и твоего сыночка?» «Не надо так». «Не унижай меня, Догуланг! Разве об этом речь? Ты лучше скажи, как ты чувствуешь себя? Сможешь ли ты отправиться в путь? Ты поедешь в повозке с Алтун. Она с тобой. Она готова. Я буду рядом, верхом, чтобы в случае чего отбиваться». «Как скажешь», — коротко ответила вышивальщица. «Лишь бы с тобой. Быть рядом». Опустив головы у колыбели, они снова затихли. «А скажи», — промолвила Догуланг, — «говорят, что скоро...» Войско выйдет к берегам Жаика, так казахи называли прежде реку Урал. Алтун слышала от людей. Пожалуй, через два дня осталось не так много, а к пойменным местам уже завтра подойдем. Предлесье начнутся, кусты да чаще, а там и Жаик. Что большая, глубокая река, самая великая на пути к Итиилю, и глубокая. Не всякий конь сможет переплыть, особенно где стремнина, а по рукавам там мельче». Значит, глубокое и течение плавное. Спокойное, как зеркало, а есть где и побыстрее. Ты же знаешь, детство мое прошло в жаикских степях, отсюда мы родом, и наши песни все от жаика, лунными ночами поются наши песни. Я помню, задумчиво отозвалась вышивальщица. Ты как-то спел мне песню, до сих пор не могу забыть. Песню девушки, разлученной с любимым. Она утопилась в жаике. Это старинная песня. У меня мечта, Эрдене, хочу сделать такую вышивку на белом шелковом полотне. Вода уже сомкнулась, только легкие волны, а вокруг растения, птицы, бабочки, но девушки уже нет. Не вынесла она горе. Чтобы кто увидал эту вышивку, тому печальная песня слышалась над печальной рекой. «Через день ты увидишь эту реку. Слушай меня внимательно, Дагуланг». Ты должна быть готова к завтрашней ночи. Как только я появлюсь с запасным конем, так тут же ты должна выйти с колыбелью в любой час. Медлить нельзя. Теперь медлить нельзя. Я бы сегодня. Сейчас увез бы вас, куда глаза глядят. Но кругом степи открытая, нигде не схоронишься, не утаишься. Кругом как на ладони, и ночи пошли лунные, а с повозкой по степи от конной погони далеко не ускачешь. Но дальше к жаику начнутся места заросливые, там все по-иному пойдет. Они еще долго переговаривались, то умолкая вдруг, то снова принимаясь обсуждать, что им предстоит в преддверии неведомой судьбы и грядущей, теперь уже судьбы на троих, с народившимся младенцем. И малыш не заставил себя ждать, чуть погодя зашевелился кряхтя в колыбели и заплакал, попискивая с кулящим щенком. Догуланг быстро взяла его на руки и, смущаясь непривычки, полуотвернувшись, приложила его к груди, столь знакомой сотнику, неисчислимо расцелованной им в горячем порыве, гладкой и белеющей груди, которую он сравнивал про себя с округлой спинкой притаившейся уточки. Теперь все предстало в новом свете материнства. И сотник просиял взором от удивления и восхищения, и, подумав о чем-то, покрутил молча головой, сколько пришлось пережить в последние дни. И вот свершилось то, что и должно было свершиться в отмеренный природой срок. Он отец, Догуланг мать, у них сынок, мать кормит дитя молоком, тому и положено быть изначально. Трава родится от травы, и тому воля природы. Твари рождаются от тварей, И тому воля природы, и только приход человека может встать поперек естества. Младенец чмокая сосал грудь. Младенец насыщался, ублажаемой грудью уточкой. «Ой, щекотно!» — радостно засмеялась Дагуланг. «Вот ведь какой шустрый оказался! Прилип и не оторвешь!» — приговаривала она, как бы оправдываясь за свой счастливый смех. «А правда, он очень похож на тебя, наш Кунан, наш маленький дракон, сын большого дракона». «Вот он открыл глазки. Посмотри, посмотри, Эрдене, и глаза твои, и нос такой же, и губы точь-в-точь». Точь. «Похож, конечно. Очень похож», — охотно согласился Сотник. «Узнаю у кого-то. Очень даже узнаю». «То есть как кого-то?» — удивлялась Дагуланг. «Ну, себя, конечно, себя!» «А вот возьми, подержи его на руках, такой живой комочек, легкий такой, как будто зайчика держишь». Сотник робко принял дитя. Сила и весомость его собственных рук оказались в ту минуту излишними, неуместными, и не зная, как ему быть, как приспособить свои ладони к беззащитному тельцу младенца, он осторожно прижал, вернее, приблизил его к сердцу, и, подыскивая сравнение неизведанному до ощущению нежности, счастливо улыбаясь тому, что открылось ему в то мгновение, растроганно сказал, «Ты знаешь, Дугуланг, это не зайчонок». Это мое сердце в моих руках. Малыш вскоре заснул. Сотник уже пора было возвращаться на свое место в войске.